Глава 32 От пронзительного воя сигнализации в западном крыле Лувра снялись с насиженных мест и разлетелись все голуби, обитавшие в саду Тюильри. Софи и Лэнгдон — Выбежали в парижскую ночь из-под козырька над входом здания и бросились бежать через площадь к машине Софи. Вдали завывали сирены полицейских автомобилей. «Вот она!» — крикнула Софи и указала на красную, тупоносенькую малолитражку, припаркованную через площадь. Да она никак шутит. Такой маленькой машинки Лэнгдон еще никогда не видел. «Называется «Смарт», — объяснила Софи. «Есть всего литр на сто километров». Лэндон едва успел втиснуться на переднее сиденье, когда Софи включила зажигание и резким рывком послала машину вперед через каменный бордюр на разделительную полосу, выложенную гравием. Затем она промчалась по тротуару и выехала на проезжую часть, образующую небольшой круг перед карузель «Де Лувр». На секунду Лэнгдону показалось, что сейчас Софи, желая срезать угол, помчится прямо вперед через живую изгородь и пересечет круг с газоном по центру. «Нет!» — крикнул Лэнгдон, зная, что кусты, образующие изгородь, высажены, чтобы замаскировать глубокую впадину, так называемую перевернутую пирамиду, которую он видел сегодня раньше из окон музея. Миниатюрную машинку Софи она проглотила бы мгновенно. К счастью, Софи выбрала более привычный маршрут, резко крутанула руль вправо проехала примерно с полкруга и выбралась на дорогу, ведущую на север, а затем, прибавив скорость, помчалась по направлению Крю-де-Ревали. Вой полицейских сирен становился все громче, стремительно нарастал у них за спиной, и теперь Лэнгдон видел в боковом зеркальце свет фар. Мотор Смарта марта заверещал, словно в знак протеста, когда Софи выжила педаль акселератора до упора, стремясь поскорее убраться как можно дальше от Лувра. Впереди, ярдок в 50 на перекрестке с Ревали загорелся красный. Тихо чертыхнувшись, Софи продолжала мчаться вперед. Лэндон весь напрягся. «Софи!» Подъезжая к перекрестку, она лишь слегка сбросила скорость, мигнула фарами, посмотрела по сторонам, затем снова до отказа выжила акселератор и, резко свернув влево, выехала через с пустой перекресток на Ревали. Промчавшись по этой улице примерно с четверть мили к западу, Софи перестроилась в правый крайний ряд, и вскоре они выехали на широкую авеню Елисейских полей. Лэнгдон повернулся на тесном сиденье и посмотрел в заднее окно в сторону Лувра. Похоже, полицейские их не преследовали. Голубые огоньки стекались к площади перед музеем. Немного успокоившись, Лэнгдон заметил. Это было... Очень занимательно. Софи, видно, не слышала его слов. Глаза ее были устремлены вперед на просторную проезжую часть елисейских полей. По обеим сторонам, примерно на две мили, тянулись витрины роскошных магазинов. Именно поэтому улицу часто называли пятой авеню Парижа. Посольство США находилось теперь в миле от них, и Лэнгдон расслабленно откинулся на спинку сиденья. Так темен обманный ход мысли человека. Да, в сообразительности Софи не откажешь. Мадонна в гроте. Софи сказала, дед оставил ей что-то за рамой картины. Последнее послание. Лэндон не мог не восхищаться изощренностью, с которой Саньер выбрал этот последний тайник. Мадонна в гроте была еще одним недостающим звеном в сегодняшней цепи символов. Казалось, каждым своим шагом Саньер словно демонстрировал увлеченность темной и мистической стороной творчества да Винчи. Заказ на написание «Мадонны в гроте» Леонардо да Винчи получил от братства непорочного зачатия. Им нужна была роспись центральной части алтаря в церкви Сан-Франческо в Милане. Монахини дали Леонардо все необходимые размеры, а также примерный сюжет — На картине должны были быть изображены Дева Мария, младенец Иоанн Креститель, ангел и младенец Иисус. Сколь не покажется странным, но на картине художника, вопреки привычным канонам, именно младенец Иоанн благословлял Иисуса, а Иисус полностью ему подчинялся. Мало того, Мария держала одну руку высоко поднятой над головой младенца Иоанна. И жест этот выглядел угрожающим. Пальцы походили на когти орла, готовые впиться в чью-то невидимую голову. И, наконец, там присутствовал еще один пугающий образ, находившийся прямо под хищно согнутыми пальцами Марии Урель словно намеревался ребром ладони отсечь эту невидимую голову, попавшую в когти Девы Марии. Студенты Лэнгдона всегда с удивлением узнавали, что позже да Винчи все-таки ублажил братство непорочного зачатия, написав второй, смягченный вариант той же картины «Мадонны в гроте», где все изображалось в более ортодоксальной манере. Второй вариант находился теперь в Лондонской национальной галерее и носил другое название — «Мадонна в скалах». Но сам Лэнгдон предпочитал более интригующий луврский вариант. Софи гнала машину по Елисейским полям, и Лэнгдон спросил, «Картина! Что было за ней спрятано?» Она не сводила глаз с дороги. «Позже покажу, когда будем в безопасности в посольстве. Покажете? — удивился Лэнгдон. — Так он оставил вам вполне осязаемый предмет? Софи кивнула. — Да, украшенный геральдической лилией и инициалами П.С. Лэнгдон ушам своим не верил. «Мы прорвемся», — думала Софи, резко сворачивая вправо. Вот машина пронеслась мимо в фешенебельного отеля «Де Крийон, и они оказались в обсаженном деревьями так называемом дипломатическом районе Парижа. До посольства оставалось меньше мили. Теперь можно вздохнуть спокойно. Даже во время езды Софи продолжала размышлять о ключе, что лежал у нее в кармане. Вспоминала о том, как впервые увидела его много лет назад, и как поразил ее тогда этот ключ с вмятинами вместо обычных, зубчиков, украшенные равносторонним крестом, геральгическим рисунком и двумя буквами «ПС». Хотя за долгие годы, прошедшие с тех пор, Софи редко вспоминала о дедовском ключе, работа в полицейском управлении научила ее многому, в том числе и средствам, с помощью которых обеспечивается безопасность. И теперь необычная форма ключа уже не казалась столь загадочной. Матрица, сработанная с помощью лазера, дубликат такого ключа практически невозможно изготовить. Не имеющий обычных зубчиков, ключ такого типа обладал рядом выжженных лазером мелких углублений и реагировало на них только специальное электронное устройство замка. Если устройство определяло, что шестиугольные углубления расположены правильно, в определенном порядке замок открывался. Софи не представляла, что именно может открыть этот ключ, но чувствовала, и здесь ей может помочь Роберт, ведь он умудрился описать выгравированную на ключе эмблему, даже ни разу не видев его. Крест наверху означал, что ключ, по всей видимости, принадлежал какой-то христианской организации. Однако Софи не знала церквей, где могли бы использовать такие изготовленные при помощи лазера матричные ключи. Кроме того, мой дед вовсе не был христианином. Доказательство тому Софи получила десять лет назад. И в том, по иронии судьбы, ей помог другой ключ, правда, вполне обычный. И именно с его помощью она и узнала правду. В тот теплый весенний день она прилетела в Париж. Самолет приземлился в аэропорту Шарль-де-Голь. Софи взяла такси и отправилась домой. «Как же обрадуется и удивится дедуля, увидев меня», — думала она. Она вернулась из Англии на весенние каникулы несколькими днями раньше, чем предполагалось, и с нетерпением ожидала встречи с дедом, хотела рассказать ему о своих успехах в области криптографии, которой их обучали в колледже. Но дома деда, вопреки ожиданиям, не оказалось. София огорчилась, хоть и понимала, он не ждал ее сегодня. Наверное, совсем заработался у себя в Лувре. Впрочем, что это я? Ведь сегодня же воскресенье, тут же напомнила она о себе, дед редко работал по выходным. По выходным он обычно. Софи улыбнулась и бросилась к гаражу. Ну, конечно, машины на месте нет. Ведь сегодня уикенд. А Жак Соньер, презиравший езду по городу, использовал машину только с одной целью добраться до своего загородного шато в Нормандии к северу от Парижа. Софи.. Уставшая за несколько месяцев лондонской жизни от города, истосковалась по природе, свежему воздуху, зелени и решила немедленно ехать в Нормандию. Вечер только начался... К ночи она приедет, то-то удивится и обрадуется дедуля. София одолжила машину у друга и отправилась в путь на север. Дорога велась среди полей и холмов, на место она прибыла в начале одиннадцатого, свернула с дороги и въехала на длинную смилю аллею, ведущую к убежищу деда. Она проехала по ней примерно половину пути, и, наконец, среди деревьев показался дом, большое и старое каменное шато, угнездившееся в лесу на склоне холма». София опасалась, что в этот час дед уже улегся спать, а потому страшно обрадовалась, заметив в окнах свет. Удивление ее возросло, когда она увидела, что большая площадка перед домом буквально забита машинами. Тут были и Мерседесы, и БМВ, и Ауди, и даже Роллс-Ройсы. На секунду София растерялась, а потом весело засмеялась. «Вот вам и дедуля, знаменитый отшельник». Оказывается, Джексон ер ведет не столь уж и уединенную жизнь, как о нем привыкли думать. Очевидно, решил устроить вечеринку. Воспользовавшись отсутствием Софи, и, судя по автомобилям, гости из Парижа к нему съехались весьма влиятельные. Сгорая нетерпение нетерпения, она поспешила к двери, но, подойдя и поддергав за ручку, обнаружила, что дверь заперта. Софи постучала. Никто не ответил. Растерянная она обошла дому и попробовала войти через черный ход, но и здесь дверь оказалась заперта, и никто не отвечал на ее стук. Софи стояла и прислушивалась, но единственным звуком, достигавшим ее слуха, было жалобное, стонущее завывание холодного ветра, разгулявшегося по долинам Нормандии. Из дома не доносилось ни звука, ни музыки, ни голосов, ровным счетом ничего». Софи еще раз обижала дом и, вскарабкавшись на поленицу, заглянула в окно гостиной. То, что она там увидела, удивило ее еще больше. Да там ни души. На всем первом этаже, похоже, никого. Куда же подевались люди? С бешено бьющимся сердцем Софи подбежала к дровяному сараю и достала запасной ключ, который дед прятал под коробкой с лучиной для растопки. Потом снова бросилась к дому и отперла входную дверь. Едва она успела войти в прихожую, как на контрольной панели замигала красная лампочка. Это означало, что у вошедшего есть всего 10 секунд, чтобы набрать код доступа в дом. В противном случае должна была сработать сигнализация. Он включил сигнализацию во время приема гостей. Софи торопливо набрала код, и красная лампочка погасла. Дом выглядел необитаемым, не только внизу, но и наверху тоже. Спустившись со второго этажа в гостиную, она несколько секунд простояла в полной тишине, пытаясь сообразить, что все это означает, и тут вдруг услышала. Приглушенные голоса, и доносились они откуда-то снизу. Софи вконец растерялась, встала на четвереньки и прижала ухо к полу да звуки определенно доносятся снизу и голоса эти поют или бормочут какие- то невнятные заклинания она испугалась еще более странным показался тот факт что в доме не было никакого подвала во всяком случае я до сих пор не знала что он здесь есть софия начала осматриваться и только тут заметила что в гостиной что то не так старинный абюсонский ковер Столь ценимый дедом обычно висел на восточной стене рядом с камином. Сегодня же он был сдвинут в сторону и свисал с медной штанги точно знамя, а за ним открывалась голая деревянная стена. Осторожно приблизившись к ней, Софи заметила, что голоса стали громче. Прижало ухо к деревянной стене. Да, голоса теперь звучали отчетливее. Похоже, люди читали на распев какую-то молитву или заклинание, но отдельных слов Софи никак не могла разобрать. «Стал быть, там, за стеной, есть помещение?» Софи провела пальцем по краю дверной панели, и вот, наконец, нащупала небольшое углубление. Сработан запор был весьма искусно, невооруженным глазом не заметить. «Потайная дверца!» С бешено бьющимся от волнения сердцем Софи снова сунула палец в крошечную щель и надавила на находящийся там выступ. Тяжелая стена бесшумно начала отползать в сторону. Изнутри, из темноты, доносились голоса. Софи проскользнула в образовавшийся проход и оказалась на маленькой площадке перед винтовой лестницей выложенной из грубых серых камней. Лестница вела вниз. Софи бывала в доме с раннего детства, но понятия не имела о существовании этой лестницы. Чем ниже она спускалась, тем прохладнее становилась, а хор голосов четче. Теперь она различала мужские и женские голоса, и вот, наконец, осталось несколько последних ступеней, и она увидела пол внизу тоже выложенный из камня и освещенный мерцающим оранжевым светом, исходящим от костра или камина. Затаив дыхание, Софи преодолела последние несколько ступенек и слегка пригнулась, чтобы лучше видеть. Подвальное помещение походило на грот, по всей видимости, выдолбленный в гранитной породе, из которой состоял холм рядом с домом. Источником света служили факелы, укрепленные на стенах. Освещенные их мерцающим пламенем, в центре помещения стояли, образуя круг, человек тридцать или около того. «Мне снится сон», — сказала себе Софи. «Сон? Только во сне можно увидеть такое». На всех людях были маски. Женщины, одеты в просторные белые платья из тонкого газа, На ногах золоченые сандалии. Маски у них были белые, а в руках они держали золотые шары. На мужчинах были черные туники и черные маски. Создавалось впечатление, что перед Софи доска с белыми и черными шахматными фигурами. Стоявшие кругом люди раскачивались из стороны в сторону и нараспев повторяли какие-то заклинания, обращенные к предмету, лежавшему в центре круга. А вот что это был за предмет, София не видела. Пение возобновилось с новой силой, ускорилось, звучало все громче и громче, и вдруг все участники этой странной церемонии сделали шаг к центру круга и упали на колени. И тут, наконец, София увидела, чему они поклонялись. И хотя она тут же отпрянула в ужасе, сцена эта навеки запечатлелась в памяти. Горлу подкатила тошнота, и София начала карабкаться обратно вверх по лестнице, цепляясь руками за стену. Затворив за собой потайную дверцу, она выбежала из дома, села в машину и, обливаясь слезами, поехала обратно в Париж. Той же ночью, Она собрала все свои вещи, находившиеся в городской квартире деда, и навсегда покинула родной дом. А на столе в гостиной оставила такую записку. «Я там была. Не пытайся найти меня». Рядом с запиской она положила запасной ключ от загородного дома деда. «Софи!» — прервал ее размышления голос Лэндона. «Стойте! Остановите же!» Софи ударила по тормозам, их обоих резко бросила вперед. Что? Что такое? Лэнгдон указал на длинную улицу впереди. Софи похолодела. Впереди, примерно в сотне ярдов от них, перекресток, блокировали два автомобиля судебной полиции. Намерения их были вполне очевидны. Они отрезали нам путь к посольству. Лэнгдон, нервно усмехнувшись, заметил, как я понимаю, «В посольство нам сегодня не попасть». Впереди двое офицеров полиции отошли от своих автомобилей и смотрели в ту сторону, где остановилась малолитражка Софи. «Ладно», — сказала себе Софи. поворачивая назад, девочка, только очень медленно». Она дала обратный ход, затем развернулась и поехала назад. Удаляясь от перекрестка, услышала как за спиной взвизнули шины резко затормозившего автомобиля и тут же завыли сирены. Чертыхаясь, Софи вдавила педаль газа.